— Это гетокомба, — сказал Халварн. Я слышал, как один из них упомянул его название. — Один из них? — Из рабов, тех, что похожи на насекомых. — И что это такое? — Тюрьма? — Корабль. А Ларик натянул цепь. Хотя и знал, что это бесполезно. Он был прикован к стене крохотной темной камеры, настолько маленькой, что стоять он мог лишь... Пригнувшись пол в пятнах засохшей крови был устлан грязной соломой. Стоял невообразимый смрад. В этих камерах умирали люди. сквозь решетку из железа в стене Аларик мог различить силуэт Халварна. После демонстрации на невольничьем рынке Аларик на некоторое время потерял сознание. Лишить космодесантника чувств было не так-то просто. Причиной тому наверняка был ошейник, ослабляющий его разум. — Ты видел его? — спросил его Халварн. — Кого? — Дракона. — Да. Аларик вспомнил это существо, нависшее над ним словно в ночных кошмарах. Разумеется, это был вовсе не дракон. Дракон это мифологические существа, похожие на крупных ящеров, обитающих на бесчисленных, негостеприимных планетах. Видел и еще того раздутого демона. Хоть мой разум и затуманен, ему не удалось скрыть свою сущность. А рыцарь в красных доспехах — тот самый, кто взял нас в плен на Сартис Майорис. Я видел, как ты дрался с ним. Просто геройский юстикар. Благодаря твоему примеру было перебито немало нечисти. А Ларик вздохнул. Он победил меня и взял живым. Но наш спор еще не окончен. Сквозь решетку он мог различить лицо своего товарища. Что с остальными, с отделением? «Тейн погиб», — ответил Халварн. «Я видел, как он умер. Насчет дворна и визикаля не знаю». Нас окружили и разделили. Возможно, их тоже взяли в плен, но я их не видел. Да простит меня, император, но я не думаю, что у Сартис с Орис был хоть какой-то шанс. Наверное, нет, — согласился Аларик. Он почувствовал, как наклонился полкамеры и услышал далекий рокот откуда-то из недр гетакомбы. Все-таки это был корабль, и он поскрипывал на ходу. «Как ты думаешь, куда нас везут?» — спросил его Халвар. Собирается принести в жертву?» Ларик поглядел на свои руки, скованные в запястьях. «Я думаю, у них куда более сложный план насчет нас», — ответил он. «Как правило, для того, чтобы удовлетворить Бога крови, недостаточно просто чиркнуть ножом по горлу. Я уверен, что для нас у них в запасе кое-что поинтереснее. И кто такие эти «они», как ты думаешь, Юстикар? Ларик долго молчал. В самом деле, кто? Сама природа хаоса подразумевала, что его нельзя классифицировать, несмотря на тома запрещенных книг в библиотеках Энцеладской крепости, несмотря на знания, переполняющие умы инквизиторов. Хаос невозможно было поделить на категории или препарировать, словно заспиртованные образцы. Хаос — это изменение, это энтропия и разложение. Но это также и избыток жизни, и эмоций, Извращенное рождение и смерть тоже. Всякий раз, когда кому-нибудь вроде Аларика казалось, что он понял врага, порожденного хаосом враг этот менялся. Не только для того, чтобы сбить с толку охотника, но потому, что изменчивость была частью его природы. Где бы мы ни были, Халвар, и кто бы ни захватил нас, мы никогда не сможем ответить на этот вопрос. Никогда не поймем ни этого места, ни этих существ. Если мы вдруг сможем понять их, значит, скверно овладело нами». Они могут растлить нас. Да. Ошейник делает нас беззащитным. Не полностью. У нас остается наша подготовка, но... Да, мы уязвимы. Значит, это может случиться. Ларик прекрасно понимал, что имел в виду Халварн. Ни один серый рыцарь ни разу не поддался скверне. Они погибли, получая увечья, теряли рассудок перед яростью ворпа. Их были тысячи, погребенных в прохладных склепах в глубинах Титана. Но ни разу никто из них не поддался скверне. Аларик и Халварн могли стать первыми. «Этого не будет», — сказал Аларик. И неважно, на какие хитрости они могут пойти, чтобы пробить нашу защиту. Мы — серые рыцари. Все остальное — мелочи. — Тогда я присоединяюсь к тебе в этой вере, Юстикар, — ответил ему Халварн. А Ларик не знал, насколько удалось укрепить его дух. Он не был даже уверен в том, что Халварн поверил ему. «Мы совершим побег», — продолжал Халворн. «Конечно», — подтвердил Аларик. Дверь камеры с шумом распахнулась, и один из насекомоподобных рабов забросил внутрь целую охапку снаряжения и оружия с грохотом рассыпавшихся по полу, кольчугу и несколько частей пластинчатого доспеха, меч и шлем. «Готовьтесь». Сипла и с акцентом произнес Раб, с грохотом захлопнув дверь за собой и повторил то же самое в камере Халварна. — К чему? — осведомился Халварн. — К нашей казни? Раб проигнорировал его и запер дверь его камеры. А Ларик слышал, как он засеменил прочь, цокая коготками по полу. Цепи вокруг запястья Ларика соскользнули. Он взглянул на груду доспехов у своих ног. Он все еще чувствовал раны, полученные во время боя с Финолитором. Космодесантники исцеляются с нечеловеческой быстротой. Но ведь прошло всего несколько дней с того момента, как он едва не умер на Сартис Майорис. И теперь ему придется драться снова. — Чего они надеются от нас добиться? — спросил Халварн. — Двери камер... Отворились. Остальные пленники выходили, звеня кандалами. Ларик натянул через голову кольчужную рубаху и поднял ржавый меч. Они хотят нашей крови, ответил он. Пока их гнали по узкому темному туннелю к костяным дверям, утыканным клыками, Аларик впервые увидел других рабов, гладиаторов. Туннель змеился среди внутренностей карникали и через отверстие в стене из плоти виднелись горожане. Они улюлюкали и глумились над людьми, направляющимися на смерть. Некоторые рабы были не более чем пушечным мясом, одетый в лохмоте они шли, понурив головы и побелев от ужаса. Другие, похоже, могли постоять за себя, вроде мускулистого мужчины с тюремными татуировками. Почти все они были людьми, за исключением кучки похрюкивающих ксеносов, отделенных цепочкой инсектоидов. Аларик расползнал звук и запах, издаваемый орками, жестокими зеленокожими существами, которые жили ради того, чтобы драться. Мужчина с татуировками смерил Алларико взглядом. — Вы не мутанты, — заметил он. — Нет, — проворчал Аларик. Пленник улыбнулся. — Значит, им, наверное, понравится убивать вас. Аларик добрался до выхода. Он ощутил возбуждение, охватившее остальных рабов. Некоторых буквально парализовало от ужаса, другие были готовы к бою. Орки молились на распев, настраивая себя на бойню. Двери распахнулись. На Ларика обрушился свет и рев огромной толпы. Орки протолкнулись мимо стражи и выбежали мимо Ларика на арену, размахивая тяжелыми ножами и дубинками. Ларик очутился на арене. Должно быть, здесь собрались сотни тысяч зрителей, переполняющих ложи и скамьи на трибунах. Арена, погруженная в тело города, была зловонной дырой, окруженной гниющей плотью, по которой стекали потоки крови и гноя. А зрители ревели, будто звери, изрыгая на арену брань и оскорбления. И чтобы они не разорвали друг друга, трибуны были разгорожены решетками. Обитатели Карникали были столь же исполнены скверны, как и их город — С их костей клочьями свисали мясо и кожа, а в перекошенных лицах не осталось ничего человеческого. Кое-где виднелись роскошные ложи, мраморные, отделанные шелком для высшей знати. Веленотор должен наверняка быть там, и, видимо, остальные лорды, которых Ларик мельком видел на невольничьем рынке, тоже. Шеренги воинов... В доспехах отделяли знать от черни. «Во имя трона!» — произнес Халварн. Толпа вновь взревела. Распахнулись ворота из кости на противоположной стороне арены. За кругом залитого кровью песка. Из темноты за ними выступила огромная фигура. Верхняя часть тела существа была от могучего гуманоида, а нижний — от змеи. У него было четыре руки, две из которых сжимали громадные мясницкие ножи. Существо скользнуло из темноты на солнечный свет, и толпа разразилась воплями и визгом. Улучшенное зрение Аларика позволило разглядеть его лицо. Отдаленно напоминающий человеческое и раздвоенный язык, пробующий воздух в поисках крови. Гирлянду из отсеченных кистей рук на шее и отметины на чешуйчатой шкуре, свидетельствовавшие о числе убитых и врагов. «Трон из черепов!» — Выругался бывший заключенный. «Скархадот!» — Ларик взглянул на него. «Чемпион!» — продолжил раб. «Самого Эбандрака!» «Как тебя зовут?» — спросил его Аларик. «Гирф. Гирф, держись ближе ко мне. Мы окружим его. Мы с Халварном будем держать его на расстоянии, а вы подберетесь сзади и...» Гирф невесело усмехнулся. «Хе, не выйдет». Из песка высунулись ряды пик высотой в два роста космодесантника, разделив арену на загоны и проходы. Аларик отделился от других рабов, включая Халварна. — Брат! — прокричал Халварн сквозь нарастающий рев толпы. — Они хотят устроить тут бойню. — Кого бы мы ни убили, это будет во славу хаоса. — Верно. Но что бы мы ни делали, главное, мы должны выжить. Сражайся, как если бы этого пожелал император, как если Ряд пик спрятался обратно в песок арены. Теперь между Халварном и Скархадотом, чемпионом лорда Эбандрака, не было никакой преграды. Скорхадот уставился на Халварна. Космодесантник выставил вперед с... перед собой меч. Он был совсем не похож на то карающее оружие, которым Халварн сражался, будучи серым рыцарем. Но в руке космодесантника любое оружие может быть смертоносным. Толпа скандировала имя Скархадота. Чемпион заскользил к Халварну. Скархадот был огромен, намного выше Халварна. И две его свободные руки выхватили из-за спины пару щитов. Щиты были черные, со знаком белой змеи, предположительно гербом лорда Эбандрака. Следовало ожидать, что Венелитор выставит одного из пленных рыцарей против чемпиона эбандрака Брат! — вскричал Ларик. — Я с тобой! Он подпрыгнул и попытался перебраться через плотные заслоны с копией. Они были скользкими от крови предыдущих участников боев, и зазубренный металл впился ему в ладони. На Ларика обрушился целый фонтан песка — Он спрыгнул и, развернувшись, увидел клетку, подымающуюся из пола арены. Внутри сидел здоровенный мутант, сложившийся из-за тесноты почти пополам. Дверцы клетки распахнулись, и под очередной вопль толпы мутант тяжело затопал наружу, рвя от ярости. Противник ларика был а нормальным существом с очень длинными многосуставчатыми конечностями, извивающимися словно змеи, с длинной конской головой и единственным желтым глазом, затекшим гноем. В руках у него было оружие, напоминающее дисковую пилу. Толпа одобрительно завопила, когда пила ожила, рассыпая по сторонам искры и хлопья засохшей крови. Мутант ринулся вперед. Аларик упал на колено, и пила со звоном отскочила от линии копий за спиной космодесантника. Аларик откатился вбок, и пила вонзилась в пол арены, подняв в воздух тучу песка. Рыцарь рискнул бросить взгляд назад, туда, где сражались Халварн и Скорходот. Чемпион делал стремительные выпады, будто кобра, а Халварн отчаянными взмахами меча отражал его атаки. Аларик вновь повернулся к мутанту. Тот выдернул свою пилу из земли и взмахнул ею. Аларик отбил ее мечом, сломав при этом клинок. Толпа пришла в восторг. Мутант тоже. Его исковерканное лицо расколыло ухмылкой, и он пошел в атаку. Аларик вновь упал на колено, пропуская пилу над головой, и вонзил обломок клинка мутанту под ребра. Зазубренный обломок пробил мышцы и кости и застрял там, вырвавшись из руки Аларика, когда его противник отпрянул назад от боли. Существо замахало неестественно длинными руками и едва не рассекло Аларика пополам своей... пилой. Медлить было нельзя. Аларик был безоружен, а у мутанта слишком длинные руки. Существо убьет его, если Аларик даст ему такую возможность. Он поднырнул под руками мутанта и прыгнул на него, пытаясь попасть ему в глаз и вывернуть голову, чтобы сломать шею. От толчка мутант сел на песок. Он обхватил ларика за туловище, пытаясь сбросить себя, одновременно стараясь дотянуться пилой до спины противника. Ларик одной рукой обхватил его горло, другой удерживал на расстоянии пилу. Глаз мутанта выпучился и налился кровью от напряжения. Его длинный язык вылез изо рта и стегал Аларика по лицу и шее, будто маленькая плеть. Аларик усилил хватку и попытался сломать шейные позвонки врага. Какими странными бы ни были мутаций существа, ему все равно нужно было дышать. Мутант взвыл и со сверхъестественной силы оторвал Аларика от себя. Рыцарь попытался вскочить, но мутант... Мгновенно навалился на него. Пила приблизилась к лицу, визжав самые уши. Враг пытался опустить еще ниже, чтобы распилить голову Ларика надвое. Долгий напряженный миг двое боролись. Сверхъестественная сила мутанта против усиленных мускулов космодесантника. И Ларик не знал, кто из них победит. Аларик собрал все силы и оттолкнул пилу в бок. Мутант налегал на нее всей своей тяжестью, и когда пила скользнула мимо головы Аларика, ткнулась в пол арены, ее лезвие вонзилось в землю. Мутант попытался выдернуть пилу, но она вошла слишком глубоко, и мотор ее заскрежетал и выбросил с ног дыма и пламени. Пила взорвалась в руке мутанта. Диск вылетел и со звоном ударился о стену из копий, и рикошетом отскочил, впившись в мякоть плеча Аларика. Аларик уперся коленом в грудь мутанта и толчком отбросил противника от себя. Мутант заковылял по окровавленному песку, из его раненой руки капала черно-зеленая кровь. Аларик поднялся на колени, сутулясь от боли в плече, где застрял диск. Это было то же плечо, которое он выбил в клетке, и боль была настолько сильной, что у него темнело в глазах. Толпа была в восторге при виде такого кровопролития. Другие поединки были не менее ужасны. Орк победил своего противника, свирепое существо с темно-красной кожей и в знак победы размахивал отрубленной ногой врага. Гирв стоял на коленях над своим противником, косматым звероподобным человеком с козлиной головой и отпиливал его голову зазубренным ножом. Ларик был уже на ногах, мутант, пошатываясь, наступал на него. из обрубка руки струилась кровь. Преодолевая боль, Ларик закинул руку назад и выдернул диск из плеча. Этот мутант еще мог убить его. У него в запасе одна здоровая рука и злобный нрав. Ему этого хватило бы, но. Теперь у Аларика было оружие. Мутант бросился в атаку. Аларик размахнулся и митнул диск от пилы, словно дискобол, изо всех сил, не обращая внимания на ослепляющую боль в плече. Диск начисто снес мутанту голову. Аларик отступил на шаг и. Безглавленное тело повалилось на копья за его спиной. Толпа освистывала мутанта, погибшего от рук новичка. Ларик обернулся и нашел взглядом Халварна. Поединок Серого Рыцаря с Кархадотом продолжался. Паренья тянулись цепочки кровавых следов. Халварн был весь в крови из множества ран. Лицо его, с одной стороны, пересекала рваная рана от брови до подбородка. Он проигрывал. Скороходот навис над Холворном. Серый рыцарь обрушил на него град стремительных ударов, но чемпион был не менее быстрый и отражал все удары своими щитами. Публике не нужно было больше отвлекаться на поединок. Ларика и все глаза были прикованы к чемпиону лорда Эбандрака. Шаг за шагом теснившего серого рыцаря. Аларик вновь попытался перелезть через колья. Множество рук пытались сделать то же самое, и на копьях все еще висели клочки вырванного мяса. Аларик дотянулся до верха и попытался перевалиться через заржавленные острия. Скорходот в этот момент ударил Халварна слева одним из щитов. Халварн рухнул навзничь. Скорохадот отбросил один из своих ножей и поднял халварно в воздух, выбив меч из руки серого рыцаря. — Брат! — отчаянно вскричал Аларик. — Я с тобой, ты не один! Он перевалился через частокол копий и упал по другую сторону. Острия почертили длинные царапины на его груди. Он вскочил и побежал. Побежал к Скархадоту и Халварну. Скархадот держал Халварну над головой, словно трофей. Толпа визжала. Она жаждала крови, жаждала безжалостности. Валарик возбудил их аппетит. И Скархадот знал, как дать им то, чего они хотят. Чемпион одной рукой ухватил Халварна за шею, другой за ногу. Он снова поднял серого рыцаря над головой и потянул. Халварн завопил. Аларик закричал от невыносимого отчаяния. Сердце его, казалось, сейчас остановится в груди. Он видел, как тело Халварна разорвалось надвое. Кровь Халварна хлынула на Скорходота, и тот буквально купался в ней, ловя ее открытым ртом. Чемпион скользнул к стене арены и бросил обе части тела Халварна в толпу. Зрители устроили драку, пытаясь отщипнуть кусочек мяса от трупа. Скорходот махал окровавленными руками на все стороны арены. Лицо блестело залитой кровью. Взгляд его остановился на Ларике, и он улыбнулся сквозь кровь его друга. Ларик побежал. До Скорхадота было еще пол арены, и Ларик мчался изо всех сил, спеша преодолеть это расстояние. Халварн был мертв. Враг забрал жизнь Серого Рыцаря, а Ларик потерял друга. Пустоту, возникшую в его душе, могла заполнить лишь месть. Это даже не было осознанным выбором, простой, непреложный закон, которому следовало повиноваться. Халварн должен быть отомщен. Стена из копья выросла из пола прямо перед Лариком. Он ударился в нее, сгибая древки. Он охватился за копья и затряс, пытаясь вырвать или разогнуть их, но они держались крепко. Скорходот в последний раз скинул окровавленные руки, приветствуя зрителей, и направился к выходу. Рабы с грохотом захлопнули двери за спиной. Чемпиона. На арене появились надсмотрщики и воины в доспехах. Они утаскивали тела и надевали кандалы на оставшихся в живых. Несколько из них направились к Ларику. Ему хотелось разбросать их, выломать себе копье и пробиться через те двери. Он хотел найти Скорходота и разорвать его на части, как тот разорвал халварно. Но вид закрывающихся дверей лишил его последних сил. Ярость придавила его тяжким грузом, словно проклятие, поразившее его за то, что не отомстил за друга. Спину его обожгли удары плетей, он упал на колени, ему хотелось, чтобы все это кончилось, хотелось забвения, чтобы не видеть вновь и вновь, как умирает Халварн. Он никогда еще не чувствовал себя настолько разбитым. Боль достигла апогея, и теперь Аларик не чувствовал вообще ничего». Похоже, у вас там два сердца? Что? У вас два сердца, и три легких, но одно из них бионическое. Глаза Ларика открылись. Он смотрел на ржавый потолок в многолетних наслоениях грязи. У него болело все тело. Боль усиливало легкое покачивание, подсказывавшее Ларику, что он снова на гекотомбе. Тусклый свет. Резал глаза. «Я космодесантник», — сказал Аларик. «Как?» — переспросил голос. «На драказе, будь проклятрон или благословленную же не знаю, как это вас занесло сюда». Винолитор, ответил Аларик. Он сел, не обращая внимания, на боль в плече. Бывали у него раны и похуже. С этим можно жить». Он находился в конце огромного помещения. По обе стороны тянулись многоярусные клетушки, соединяющиеся мостиками. Пол был грязный, усыпанный соломой и грудами тряпья, а может и лежащими в повалку трупами. Пленники были повсюду. Они спорили за азартными играми, урывками спали по углам. Заговорщицки перешептывались. Большинство из них — люди, но встречались и ксеносы. Ларик узнал Гирфа, лениво точившего нож в уголке. В дальнем конце находилась гора отбросов и мусора, очевидно, служившая домом группе орков, отделенных от остальных пленников прутьями и решетки с развешанными на ней кровавыми трофеями. Один из зеленокожих был тот самый Одноухий орг, которого Аларик видел на арене. Еще с полдюжины существ переругивались и дрались в потемках. Аларик понял, что одиночные камеры, вероятно, находятся под этой палубой. В большинстве своем рабы жили здесь. Страх друг перед другом изолировал их лучше любых одиночек. Аларик сидел на большом грязном железном помосте. Над ним стоял низенький плотный... Бородатый мужчина, средних лет в светлом фартуке, почти чёрном, от крови. Рядом с Алариком лежало несколько тупых медицинских инструментов. «Хагард», — представился хирург, — «медицинский офицер второго класса». «Юстикар Аларик», — ответил ему Аларик. «Вы были имперским гвардейцем?» Хагард покачал головой. «Силы планетарной обороны Агрипины, древний почетный пятьдесят первый полк личных стрелков губернатора. Мы все сдались на Кинжальной горе. Повернись все иначе, и мы сражались бы до конца. Но око тогда только что открылось, мы не знали, с чем столкнулись». А Ларик потрогал свое плечо. «Сойдет», — решил он. Я излюк из вас целую пригоршню металла, продолжал в это время Хагард. Не предполагалось, что вы останетесь живых, знаете ли. Вы были жертвами, предназначенными отметить недавнее восстание рабов. А было восстание целых полдня. Рабы арены задние смогли организоваться и сбежать. Их поджидала змеиная стража, личное войско лорда Эбандрака. Вы видели его? Ящера. Ящера этими играми празднуют подавление мятежа. Поэтому и чемпионы Бандрака был там. Вас отправили на смерть. Мой боевой брат погиб, сказал Ларик. — Скраходот убил его. Я слышал и знаю, что вы захотите отомстить. Я тоже хотел когда войско Венолитора напало на гриппу, Я потерял все и всех. Но это драка Азии, Юстикар. Этим миром владеет Кхорн. Выжить здесь уже большая победа. Вы либо сражаетесь, как того хочет от вас Венолитор, либо умрете. Все просто. Я жив только потому, что приношу гораздо больше пользы, и гладиаторов» чем в качестве еще одного куска пущечного мяса для арены. — Вот, значит, кто мы такие, — горько произнес Алларик. — Игрушки кровавого бога. — Многие из нас предпочли смерть, — сообщил ему Хагард. — Стальные думают, что их спасут или что они сами сумеют вырваться. Некоторые вроде меня слишком трусливы, чтобы вообще что-то предпринимать. А кто-то, разумеется, наслаждается, проливая кровь. — Как Гирф? Хагард улыбнулся. — Гирф — полнейший психопат. И не он один. Когда хаос захватывает планету, первым делом пустеют тюрьмы. Люди, подобные Гирфу... «Понимаете, Дракази не слишком отличается от их прежней жизни. Есть, конечно, и те, кто строит планы. Видите, вон там, э, на третьей палубе». Хагард указал на ярус, расположенный высоко наверху. Аларик проследил за его взглядом и заметил в одном из отсеков бледную фигуру, терпеливо полирующую часть темно-зеленого доспеха. «Эльдар», — отметил Аларик, — «Еще один ксенос?» «Это Килиндрос», — сообщил ему Хагарот. «Поверьте, матушка учила меня ненавидеть чужаков, как велели проповедники, но Килиндрос — один из лучших бойцов в казарме виналитора и будь я проклят, если он не придумал, как ему выбраться отсюда». «Долго здесь можно протянуть?» — спросил его аларик «А кто как?» Некоторые попали сюда задолго до меня, большинство не переживают первого же поединка. И вообще, раз вы здесь, это означает, что вы покрепче многих. Венолитор отбирает лучших рабов и возит по всей Дракоазе на Гекатомбе, чтобы выставлять против гладиаторов других лордов. Эта проклятая планета — один гигантский храм во славу крови, И арены его алтарей. Богоугодное дело, понимаете ли, все эти смерти. Аларик соскользнул с помоста и поднялся на ноги. На нем по-прежнему был составной доспех, выданный рабом Ксеносом перед схваткой на арене, как бы он хотел вернуть свое собственное снаряжение. — Здесь вы можете делать все, что хотите, — продолжал Хагард. Слабые отсеиваются достаточно быстро, но попробуйте попасть в какую-нибудь другую часть корабля, и цифилиды тут же узнают об этом. Веленотор прикажет вздернуть вас на носу корабля или скормить зеленокожим. Халварн — лучший из воинов, с которым Ларику довелось сражаться бок о бок. Халварн должен был стать юстикаром, получить собственное отделение. И в самом скором времени, ах, он мог подняться выше Аларика, стать одним из братьев-капитанов, быть может, даже великим магистром, повелевающим целыми армиями и вхожим в высшие сферы. Орда Малеус. Халварн погиб, чтобы насытить кхорновую жажду крови. «А будьте готовы в ближайшее время застолбить право собственности». — продолжал Хагард. — Многие рабы сегодня не вернулись, и на их камеры будет большой спрос. Хорошие камеры, знаете ли, редкость. Обязательно — Обязательно, — заверил его Ларик. Он увидел группу рабов, собравшихся в одном из отсеков. Они стояли на коленях, они молились. Ларик направился к ним.